Он отрастил бороду любой длины, она вряд ли принесла ему хоть какую-то выгоду, но в крайнем случае прозвёл бы среди жителей Бескудникова городским сумасшедшим. Понятно, ради подобной репутации он никогда не пошёл бы на те неудобства, которые связаны с ношением бороды, тем более что, учитывая характер его тогдашних обязанностей, это и в пожарном отношении было бы крайне небезопасно. А вот когда пришла слава, Оснею толпу поклонников и журналистов, когда настало время фотографий на обложках и телевизионных интервью, тогда Борода пришла с как раз к месту. Размноженная миллионами телеэкранов, она производила неотразимые впечатления. Вообще-то говоря, у меня обо роде есть целые исследования, которые каждый желающий может получить почти в любой библиотеке мира. Но для тех, кому Лень ходить по библиотекам. Я объясню кратко, что, по моему глубокому убеждению, борода играет очень важную роль в распространении передовых идей и учения владения умами. Я думаю, что марксизм никогда бы не мог покорить массы, если бы Маркс в своё время был бы побрит. Это бы насилино. Ленин, Кастра, Хомейни не могли бы произвести революции, будучи бриттыми. Конечно, захватывать власть в той или иной стране или покорять территории удавалось иногда и усатым, и даже безусым, но ни одному без бородыму ещё не удалось прославить проробком. Не лишне заметить, что борода бороде рознь. Чтобы выделиться из общего ряда, носитель бороды должен избегать всякого намёка на подражание. Никогда не следует отращивать бороду, которую можно назвать марксовой. Ленинской, Хашеминовской или Толстовской. В таком случае вас могут зачислить не в пророки, а только в последователи. Семь, Симочка, ты хорошо понял, но оптимальное решение нашёл не сразу. Поначалу он зашёл слишком далеко и отрастил бороду такой длины, что при быстрой ходьбе иногда сам же на неё наступал. Это было и неудобно, и бессмысленно, потому что при съёмках крупным планом борода не вписывалась в кадр.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 ради которых стоит крушить церкви, строить каналы и уничтожать себе подобных. Интересно, что развязывая сексуальную энергию масс, сами пророки очень часто бывают импотентами и говорят женскими волосами. Впрочем, к Шимачу это утверждение относится лишь отчасти. Голос у него правда тонкий, но всё остальное, как я слышал в полном порядке. Именно это противоречит моей концепции, мешало мне признать его настоящим пророком.